«Отлично! Дальше!» Я прошла через двор и вошла к привратнику. Люди, служащие здесь, ходят через его калитку и малые ворота, а больные через большие. Бакаран охмурила брови. «Что тебе сказал привратник?» Он, кажется, не обратил на меня внимания, и я думаю, что он даже не заметил цвета моих волос и глаз. Он читал газету и едва приподнял голову. Бакара взяла Фанни на руки, подняла ее, как перышко, и уложила на пол в углу уборной. «Послушай», — сказала она, — «тебе нет никакого расчета лгать. Я тебя оставлю здесь, запру дверь, Затну тебе рот, чтобы лишить возможности кричать. Если мне нельзя будет выйти, если ты что-нибудь соврала, если, наконец, меня остановят и приведут сюда-назад...» «У меня хватит времени убить тебя. Это минутное дело. Смотри же, не лги!» «Я сказала правду», — пробормотала Фанни. Бакара взяла платок и заткнула им рот горничной. Потом заперла дверь уборной и спрятала ключ к себе в карман. Ужасное положение горничной не беспокоило ее. Была половина девятого. Бакара разделась, в свою очередь, и надела платье Фанни. Она распустила себе волосы и потом причесалась таким образом, чтобы часть лба и лицо ее были закрыты. Затем надела чепчик фани и башмаки и завернулась в большой клетчатый платок. Она посмотрела в зеркало. На расстоянии трех шагов невозможно было не обмануться. Сходство было поразительное. Молодая женщина положила подушки вдоль кровати, покрыла их одеялом, спустила немного полок, и таким образом казалось, что на кровати что-то лежит. «Часов в десять!» – прошептала она. «Придет сиделка, подумает, что я сплю, а Фанни ушла и сама уляжется спать. О моем бегстве узнают только завтра». Бакара потушила свечи и ушла, захватив с собой драгоценный кинжал. Фанни сказала правду. По ее указаниям она прошла через сад, подошла к решетке и увидела по ту сторону ее на дворе сторожа, который, растянувшись на скамейке, курил трубку. а Отвори-ка! — сказала она, подражая голосу Фанни, которая чуть-чуть заикалась. Сторож беспрекословно повиновался и посторонился, чтобы дать ей пройти. — Благодарю! — сказала она. — Свеженька? — Просто холодно, моя милая! — отвечал сторож. — Прощайте, спокойной ночи! «Прощайте, моя милая!» И Бакара смело прошла мимо сторожа, уверенного, что он видел ее накануне около того же времени. Бакара решительно прошла двор, и, ведомая мерцающим цветом фонаря, подошла к каморке привратника. Она постучалась. «Кто там?» — спросил привратник. «Горничная, той барыни, что в павильоне», — отвечала Бакара. «А, хорошо!» — сказал привратник, читавший в эту минуту фельетон «Я сейчас отопру!» И так как фильетон его очень интересовал, он поднялся, продолжая читать, и вложил ключ в замок малых ворот, даже не прерывая чтения и не оглянувшись на бокора. «Благодарю», — сказала она, не будучи в состоянии подавить в себе волнение. Но привратник не обратил никакого внимания на ее смущение, выпуская ее. Он был целиком поглощен своим фильетоном. Бакара выбежала на улицу, точно серно преследуемая собаками. Она была свободна. Грудь ее колыхалась, подобно потоку воздуха, вдыхаемого ею. Она, не останавливаясь, добежала до бульвара. Бульвар был почти пуст. Бакара остановилась в раздумье. Молодой женщине, занятой своим планом бегства, не пришлось до сих пор подумать, что она будет делать на свободе. За два дня перед тем она вышла из дому всего с несколькими луидорами в кармане. Больше у нее ничего не было с собой, а заходить на улицу Монсей было бы неблагоразумно. Сэр Вильямс, вероятно, предвидел возможность ее бегства и сделал нужные распоряжения. Притом же вся ее прислуга была куплена. Наконец, если Бакара хотела избежать баронета и спасти Фернана, ей следовало прежде всего скрыться, И уничтожить свои следы мимо ехал извозчик